Глава девятнадцатая. Лесные кумушки. На следующий день едва только яркое зимнее солнце осветило вершины гор, в Дубниках, у самых кабанях Лежбич, собралось многочисленное общество таежных кумушек. Визгливые, пронзительные голоса их трещали, как пулеметная дробь, в неподвижном морозном воздухе, нарушая тишину и спокойствие пустыни. Больше всех суетились и надрывались сороки, эти лесные всезнайки. Их ближайшие родственницы, рыжепёры и сойки, старались от них не отставать. А вертлявые синички-непоседы чирикали всякую чушь. Так что у старого святоши, седоголового дятла заболела голова. «Слышали, сестрицы, новость?» – трещала сорока, подсаживаясь к сойке. «У нас в лесу творится что-то невозможное. Не успел умереть старый почтенный Иван, как его подруга, полосатая дылда, всюду таскается за двоюродным братом, рябым чулком, леопардом из хайлинской пади. Нечего сказать». Хороший пример для молодых тигриц. Просто стыд и срам, да и только». «Так, так, так». «Но это уже старо, милочка», – перебила ее подруга, потерявшая свой хвост за свою откровенность. «А вот я вам расскажу новость, так все вы хвосты повесите от зависти. Слушайте, наш великий Иван выбрал себе подругу, и кого бы вы думали, корейскую тигрицу?» «Ничуть не бывало». «Самую простую чалую старуху Самура. Она даже не похожа на тигрицу. Странно». «Не мог разве выбрать себе достойную среди наших тигриц? К тому же она еще хромая и кособокая. Одним словом, красавица хоть куда!» «Нет-нет, это неправда», — возразила ей рыжая сойка. «Я сама видела ее на днях и нахожу, что она ничуть не хуже корейских тигриц и, пожалуй, даже красивее в своем светлом пушистом наряде». «Цеви, цеви», — пропела синичка московка прыгая с ветки на ветку. «Это еще ничего. А вот почему красная волчиха часто ходят по ночам к фанзе Тунли. Я видел ее как-то утром. Она любезничала с серым кобелем и назначила ему свидание в речки. А я-то хлопотала и наводила на нее красного волка из-за хамихеры. «Вот вам благодарность! Нет справедливости на свете!» Так тараторили и перемывали косточки всем обывателям лесные кумушки. Азарт их дошел до того, что они передрались и подняли такой шум, от которого проснулся старый кабан, лежавший вблизи под дубом. Долго он терпел, слушал таежные сплетни и пересуды, морщился, хлопал своими ушами, наконец встал и поднял свой пятачок кверху, оглядывая всю теплую компанию маленькими подслеповатыми глазками. — Да будет вам тут кричать и судачить! — обратился он к кумушкам. — Не надоело вам еще это дело? Лучше занялись бы своими делами, а не чужими! Тут вся ватага пернатых сообща бросилась на кабана и стала осыпать его бранью и ругательствами. Досталось не только ему самому, но и всем его родственникам, ближайшим и дальним. Бедный кабан, оглушенный гамом и криками, затряс головой, зафыркал и пустился на утек, преследуемый нистовым смехом кумшек. «Так тебе и надо, поделом!» — кричала ему вслед бесхвостая сорока. «Не суйся не в свое дело и свой пятачок береги для копания земли! Ишь, нашелся праведник! Иди, иди, пока тебя не слопал ван! Ах ты, глупая рваное ухо, подожди! Тебе не только уши, но и ноги оборвут за твое заступничество!» Так провожали кумушки почтенного старого кабана, которого в тайге называли рваным ухом. Потому что в молодости он едва не погиб в когтях тигра и отделался только рваными ушами. Это был старый инвалид, израненный зубами и когтями хищников и пулями охотников. На толстой шкуре виднелись многочисленные шрамы и раны, полученные в боях и стычках. Густая щетина на хребте его и на голове белела сединой. Правый клык был сломан, а левый пожелтел и согнулся в дугу. Огромные копыты его давали след, не уступавший бычьему. Медленно продвигаясь по солнопёку, взрывая землю длинным рылом в поисках желудей, похрюкивая и помахивая остатком короткого хвоста, Он думал свою кабанью думу. Он сравнивал кумушек с людьми и находил между ними большое сходство. Насчет умственных способностей двуногих он был особого невысокого мнения, так как не раз имел случай убедиться в глупости, недогадливости и физической слабости человека, именующего себя царем природы. Хорош царь, которого наш ван может слопать в один присест, размышлял старый лесной ветеран, прожевывая вкусные желуди. А уж про нравственность этого царя и говорить не приходится. Долго еще ворчал про себя старый кабан и брюзжал на весь свет, пока не набил себе желудок жирными желудями. Сон стал одолевать его, и он отправился на свою лёжку под старым, как и он сам, дубом. Лесные кумушки, перемыв косточки всем своим знакомым, дальним и ближним родственникам, разлетелись в разные стороны по лесам с готовыми новостями и достоверными сведениями. Миновали страшные звериные ночи, тайга успокоилась и зажила своей обыденную будничной жизнью. Ван со своей подругой спустился с высот Татудинзы, тощий и голодный. Молодая тигрица также сильно проголодалась. Да, одной любовью сыт не будешь.